Глава семьдесят третья. Донна с Крисом поднимаются на три лестничных пролета кабинету Криса. Донна, чтобы заставить Криса ходить пешком, притворяется, будто побаивается лифтов. Итак, Джейсон Ричи имеет отношение к убийству Тони Карана, рассуждает Крис. А Мэттью Маки к Яну Вентому. Если мы ничего не упустили, говорит Донна. Не исключаю. Соглашается Крис. Давай как следует проработаем. Мы знаем, что Мэттью Макки там был и знаем, что он лжец. Он врач, а не священник. Следовательно, мог раздобыть фентанил и знал, как его применить, подтверждает Донна. Согласен, говорит Крис. Кажется, у нас есть всё, кроме мотива. Ну, он ведь был против переноса кладбища, напоминает Донна. Этого мало. Для ареста мало, если не поймём, почему он не хотел переноса. А разыгрывать роль священника не преступление, спрашивает Донна. Я однажды познакомилась на Тиндере с типом, называвшим себя лётчиком. Он, на выходе из паба, попробовал меня лапать. Спорим, он об этом очень пожалел. Я пнула его по яйцам, а потом передала ребятам номер его машины. И на обратном пути его заставили подышать в трубочку. Оба улыбаются. Но улыбки держатся недолго. Оба понимают, что Мэттью Маккитав в угляди проскользнёт у них между пальцев. Доказательств никаких. Твои дружки из клуба убийц по четвергам не проявлялись? спрашивает Крис. Ни звука, отвечает Донна. Я даже волнуюсь. И я, говорит Крис. И не хотелось бы мне оказаться тем, кто расскажет им про Джейсона Ричи. На лестничной площадке Крис на минуту задерживается, делает вид, будто задумался, а на самом деле переводит дух. А не мог Маки что-то спрятать на кладбище? – говорит он. И не желать, чтобы это раскопали. Подходящее место, чтобы что-нибудь зарыть, соглашается Донна.